Не в этом настроении, не в этой атмосфере можно создать что-нибудь прочное и идти выдворять порядок в России. Заставить сейчас, после заключения перемирия, их, союзников, войска, сражаться за Россию – это выше сил какого бы то ни было правительства. А главное, здесь сейчас начинается такая кампания, демагогическая взывающее к желанию покоя и мира, изображающее всех антибольшевиков реакционерами и реставраторами, что союзные правительства боятся дать сражение своим большевикам на непопулярном сейчас лозунге «интервенции». В конечном результате все более ясное понимание реальной опасности русского большевизма, правящими классами и, с другой стороны, равнодушие или даже отчасти сочувствие в то время к нему масс на Западе привели к непонятной, извилистой и гибельной для нас политике, держав согласие в русском вопросе. Первым ее последствием был отказ от всех торжественных обещаний и деклараций, провозглашенных под влиянием военной психологии победителей. По инициативе Вильсона, с одобрения Ллойда Джорджа и при отрицательном отношении Клемансо состоялось постановление мирной конференции, переданное нам по радио 12 января. Союзные представители подчеркивают невозможность заключения мира в Европе, в случае продолжения борьбы в России. Поэтому союзники приглашают к 15 февраля сего года все организованные политические группы, находящиеся у власти или стремящиеся к ней в Европейской России и в Сибири, не более трех представителей от каждой группы, на Принцевы острова в Мраморном море для предварительных переговоров, где будут присутствовать и представители союзников. Финляндия и Польша, как автономные единицы, в переговорах не участвуют. Союзники считают, однако, необходимым до переговоров заключение перемирия между приглашенными группами и прекращение всяких наступательных действий. Союзники уверяют в своих дружественных чувствах к России и русской революции. Это был первый серьезный удар национальному русскому движению со стороны союзников. За посылку своих представителей на Принцевы острова высказались только совет комиссаров, Эстония и Одесса. Полагая, что термин «организованные группы», стремящиеся к власти, имеет прямое к ним отношение, одесские буржуазные и социалистические организации, Совет Государственной Обороны, Союз Возрождения, Отдел Национального Центра, Земско-Городское Объединение и другие, после обсуждения вопроса в ряде заседаний и после споров – о числе мест избирали уже своих кандидатов. Почти все остальные группы отнеслись к предложению резко отрицательным. В Екатеринодаре ему вначале просто не поверили. Так же было и в Омске, где адмирал Колчак, по словам Гинса, заявил иностранным представителям, что предложение неясно по содержанию и искажено, а поэтому он как правитель не будет вовсе на него отвечать, а в качестве главнокомандующего отдает приказ войскам, что разговоры о перемирии с большевиками распространяются врагами России и что он готовится к наступлению. С осуждением отнеслась к проекту и большая часть английской и французской печати».